Глава 16. Таксист, который вез нас на мост самоубийц, всю дорогу молчал. Только один раз он бросил на меня сочувствующий взгляд в зеркало заднего вида, но, видимо, решил, что слова тут излишни. Когда мы подъехали, он взял деньги вперед, предусмотрительно заблокировав двери. Мало ли, вдруг я передумаю платить и решу, что терять мне уже нечего. «Удачи, парень!» — буркнул он, когда я вышел. «Или неудачи. Сам решай!» Он развернулся и уехал, оставив меня наедине с ночным ветром и дурной славой этого места. Я поежился, поправил воротник куртки и пошел вдоль перил, всматриваясь в темную маслянистую воду внизу. Кеша, сидевший на плече, нервно перебирал лапками. «Хозяин!» Я надеюсь, ты не собираешься прыгать? Может, ну его? Пойдем лучше по чебуреку съедим Я проигнорировал его Ведь не просто гулял Останавливаясь то тут, то там Будто любуюсь видами ночного города На самом же деле я занимался работой Мои пальцы в карманах Сплетали невидимые для обычного глаза заклинания Я прощупывал это место И оно было идеальным Воздух здесь буквально звенел от остаточных эманаций. Страх, отчаяние и боль последних мгновений тех, кто сделал здесь свой последний шаг, все это впиталось в бетон и металл, создав уникальный некротический фон. «Хозяин, ты меня слышишь?» — не унимался Кеша. «Не молчи, а то мне страшно!» «Не мешай», — коротко бросил я. «Нет, не могу я молчать!» — взвизгнул он. Ты же сейчас какую-то дичь творить будешь, я чувствую. А если нас полиция повяжет? А если тут призраки? Кеша, между прочим, не экзорцист. Я остановился и повернулся к нему. Вытянул руку, и на кончиках пальцев собралась крохотная искорка энергии. Щелчок, и попугая как будто ударила током. Он дернулся, открыл клюв, чтобы выдать очередную тираду, но вместо этого издал лишь невнятное клекотание. Его язык заклинило на бок. «Говорил же, не мешай!» Кеша захлопал глазами, пытаясь что-то сказать, но получалось только мычание. Он в панике посмотрел на меня. «Могу еще кое-что тебе сделать», — продолжил я тем же ровным тоном. «Например, превратить тебя в нагец, Не хочешь?» Попугай отчаянно замотал головой. Он тут же начал активно жестикулировать крыльями, пытаясь донести свою мысль без слов. — А, так ты теперь крыльями решил махать. Я приподнял бровь. — Могу и их уменьшить. Хочешь, как у волшебной феи будут. Маленькие, прозрачные, с блестками. Будешь порхать вокруг меня, как бабочка. Кеша замер. Медленно, очень медленно. Он... Опустил крылья и застыл на моем плече, как чучело. Кажется, до него дошло. Вот и отлично. Я вернулся к работе. Под мостом в темной воде кишела жизнь. необычная речная рыба, а нечто другое. Я чувствовал их. Сотни мутировавших существ, привлеченных постоянным потоком негативной энергии и, что куда важнее, органики. Этот мост был для них настоящей кормушкой». «Слышь, мужик», — раздался за спиной незнакомый голос. Я обернулся. Передо мной стоял неопрятного вида тип, закутанный в рваный плащ. «Ты прыгать будешь или нет?» Я удивленно поднял бровь. «А то я тут уже целый час мерзну, продолжил он с обидой в голосе. «Ты это, если соберешься, вещички свои хоть оставь, будь человеком». У меня тут бизнес, сам понимаешь». «Бизнес?» — уточнил я. «Ну да», — оживился он, видимо, обрадовавшись возможности поговорить. «Мы тут, можно сказать, самозанятые. Гильдия мостовых собирателей. У нас все по-честному. Каждый держит свой сектор. Я вот за этот фонарный столб отвечаю. Так что если надумаешь сигать...» то всё, что оставишь по эту сторону от фонаря, — моё. Честно заработанное. Он с гордостью похлопал себя по грязной груди. «Только ты это. Если прыгать будешь, прыгай красиво. А то на прошлой неделе один тут был, интеллигент, мать его. Сначала полчаса стихи про неразделенную любовь читал, а в итоге поскользнулся и упал. Неэстетично». И ботинки, главное, с собой утащил. Жмот. Хорошо, если соберусь прыгать, то обязательно тебе сообщу. И ботинки оставлю. Мужик нахмурился. Его лицо вытянулось. В смысле, если соберешься? Ты че, не будешь, что ли? Не собирался, конечно, пожал я плечами. А, понятно. Он сокрушенно сплюнул на асфальт. «Очередной позер! Только время на тебя потратил!» Пробормотав что-то себе под нос про «понаехали тут всякие», он, шаркая ногами, ушел. Что ж, место определено. Здесь есть все, что мне нужно. Мне нужен был кто-то, кто будет отвечать за звонки, принимать посетителей. Кто-то без прошлого, без будущего, без документов. Кто-то, кто будет держаться за эту работу, как за последнюю соломинку. И мост самоубийц — идеальная биржа труда для таких кадров. Мы вернулись в клинику. Первым делом я снял с Кеши заклинание. — А теперь послушай меня внимательно, — сказал я, усаживаясь в кресло. — У тебя есть новое задание. С двенадцати ночи до шести утра ты будешь дежурить на том мосту. Кеша замер с раскрытым клювом. — Мне нужен сотрудник. И ты будешь искать подходящих кандидатов. Я опишу, кто нам нужен. Человек на грани, потерянный. Тот, кто пришел туда не поглазеть, а сделать последний шаг. Твоя задача — остановить его. «Как?» — не понял попугай. «Как хочешь. Уговаривай, танцуй, пой песни, рассказывай анекдоты, а главное — вручи ему вот это». Я протянул несколько визиток, которые успел заказать. Ветеринарная клиника — добрый доктор. Решаем любые проблемы, даже те, что кажутся нерешаемыми. Попугай с сомнением, взял стопку визиток в клюв. «Справишься?» Кеша кивнул. Этой ночью я наконец-то выспался. Но следующее утро встретило меня оглушительным воем сирен. «Тревога! На весь город!» Я замер, прислушиваясь. Я уже успел изучить систему оповещения. По характеру гудков и их чистоте я понял, это не прорыв стены, это блуждающая стая. Я вышел на улицу. Небо на востоке потемнело. Огромный живой косяк из сотен мутировавших крылатых тварей летел прямо над городом. Тут же заработало ПВО. В небо устремились огненные трассеры зениток — Где-то вдалеке ухнули ракеты. Несколько птиц, подбитые, камнем посыпались вниз, но большинство продолжало свой путь, ловко уворачиваясь от огня. Их сбивали не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы они не вздумали приземлиться и пообедать местными жителями. «Отлично! Бесплатный материал сам летит в руки!» «Псих!» — позвал я. Пес тут же выскочил из клиники. «Видишь, падают», — я указал на небо. «Кого найдешь, тащишь сюда». Псих, понимающий, гавкнул и сорвался с места. Затем я подозвал Кешу. «Сейчас будет кое-что интересное». Я положил ладонь на голову попугая и наложил на него одноразовое улучшение. Вплел в его голосовые связки сложное заклинание, превратив его в живое ультразвуковое оружие. А теперь лети туда. Я указал в сторону, откуда доносился шум боя. И активируй то, что из тебя сейчас хочет вырваться. Но ничего не говори. Мне не отвечай. Кеша кивнул и сорвался с места. Через несколько минут он долетел до стаи. Твари, заметив его, уже начали разворачиваться в его сторону. Но тут он активировал мой подарок. Из его клюва вырвался вибрирующий на грани слышимости виск. Невидимая волна ударила по стае. Больше тридцати тварей, потеряв ориентацию, посыпались с неба. «Какое позорище!» — пробормотал я, глядя на результат. «Я рассчитывал завалить минимум половину стаи. Слишком слабое заклинание. Слишком все слабое. Но даже такой результат был неплох». Псих уже притащил первую тушу, за ней вторую, третью. Вскоре вся операционная была завалена мертвыми птицами. Нужно было начинать работу, прокачивать себя. По капельке, по крупице, собирать море. Ближе к вечеру, когда я как раз заканчивал извлекать очередной атрибут, в клинику вошел новый посетитель. Это был крепкий мужчина, который с трудом удерживал в руках большой мешок. «Здравствуйте», — сказал он, — «мне посоветовали вас. Сказали, вы тут с нестандартными случаями работаете». Он развязал мешок, и оттуда выполз огромный питон. Но что-то в нем было не так. И тут я увидел. Из его боков на мгновение выдвинулись и тут же втянулись обратно тонкие костлявые лапки. Он у меня на выставках участвует, — начал объяснять мужик. Но в последнее время что-то сдает. Есть у меня один конкурент, ублюдок. Никак не могу его обойти. Понимаю, — кивнул я. Что вы от меня хотите? Усилить его, чтобы в следующий раз он победил. Я не даю никаких гарантий. У меня нет лицензии, — предупредил я. «Все изменения полностью на вашей совести». «Да-да, конечно, без проблем», — закивал он. Я осмотрел питона. «Интересный экземпляр. Врожденный атрибут, позволяющий отращивать и убирать конечности». «Могу сделать по-разному», — сказал я. «Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге». Тогда мужик и признался, что на самом деле... Его питон будет участвовать в боях, в которых он никак не может одолеть одного чемпиона. Сколько будет стоить, чтобы мой победил? 700 рублей. Мужик присвистнул. Так дорого! Можно и за 400 но это будет одноразовое улучшение. Временное. Он оживился. А что, так можно было? Я тут пытался найти, кто бы мне времянку сделал. Ну, знаете... Временного питомца-камикадзе. Ну, никто не взялся. Я могу, но не камикадзе. Мужик отсчитал деньги. Я быстро провел нужные манипуляции. Влил в питона несколько атрибутов, которые успел извлечь из подбитых птиц. Укрепил чешую, добавил немного агрессии. Ну и так, присобачил одну коронную фишку на всякий случай. Клиент был в восторге. Расплатившись, он уже собирался уходить, но вдруг остановился. «Слушайте, а вот этот...» — он кивнул на психа, который лежал в углу. «Он продается?» «Увы, но нет. Он еще не отработал свое содержание». «Жаль», — вздохнул мужик. «Вот моя визитка. Если надумаете, звоните. Я всегда готов купить интересных существ». «А вам случаем рыбки не нужны?» — поинтересовался я. «А? Не, извини, в подводных боях я не участвую». Когда он ушел, я посмотрел на психа. «Слышал? Тебя купить хотели». Пес лениво зевнул. «Жаль», — сказал я ему, — «никому они не нужны». Я имел в виду рыбок, которые одиноко плавали в аквариуме. «Просто плавают, жрут и все. Без цели, без смысла». Псих поднял голову, посмотрел на аквариум и фыркнул. «Да знаю я, ты бы их слопал и не поморщился. Но они, между прочим, тоже часть плана. Если их усилить, можно было бы...» — я задумался. «Хотя, кого я обманываю? Никто не будет покупать боевых рыбок». Это не питон с лапками и не летающие твари с когтями. Рыбки — это просто рыбки. Ладно, что-нибудь на их счет обязательно придумаем. Подпольная арена. Мужчина стоял у решетки, отделяющей его от пропитанной кровью и песком арены. Крики толпы били по ушам. Он в который раз сжал кулаки, пытаясь унять дрожь. Сегодня все должно было быть иначе. Сегодня у него была надежда. Он опустил взгляд на своего питона по кличке боря. Тот лежал у его ног, внешне спокойный, но хозяин чувствовал, как напряжена каждая мышца под его толстой, похожей на камень кожей. Мы справимся, дружище, прошептал он, похлопав борю по боку. В этот раз точно справимся. С противоположной стороны к решетке подошел его вечный соперник. Чемпион арены, ублюдок, которого все звали просто королем. Это был высокий и худой человек с хищной ухмылкой на лице, местный мясник. — Опять пришел скормить мне очередную зверушку? — лениво протянул он, разглядывая Борю с откровенным презрением. — У тебя нет шансов. Твоя карьера никогда не сдвинется с мертвой точки. — Посмотрим. Решетки с лязгом поднялись. Звякнул гонг. Бой начался. Чемпионский кондор, огромная бронированная тварь с острым как бритва клювом, тут же ринулся в атаку. Боря неуклюже увернулся, но хищная птица была быстрее. Она кружила, нанося точные, болезненные удары. Боря пытался контратаковать, но каждый его выпад был слишком медлен. Вот Кондор снова зашел сбоку, вцепившись когтями в бок Бори, оставляя глубокие кровоточащие раны. Толпа взревела, предвкушая очередное кровавое зрелище. Хозяин Бори смотрел на это, и в груди все холодело. Опять. Снова то же самое. Его питомец проигрывал. И король уже предвкушал, как его зверюга нанесет последний смертельный удар — даже когда Боря уже не сможет сопротивляться. «Он сдается!» — заорал мужик, перекрикивая рев толпы. «Твой кондор победил! Отзывай!» Король лишь лениво махнул рукой. Его создание, получив негласный приказ, с новой силой вцепилось в спину Бори, намереваясь вырвать кусок плоти. «Нахрена!» — не выдержал мужик. «Правил их этого нет! Зачем ты убиваешь моих питомцев?» «Он же сдается, ты не видишь!» Король повернул к нему свое холёное лицо, и его губы тронула презрительная усмешка. «Потому что мне так нравится!» «Нравится ему, конечно! Ему всегда нравилось унижать, ломать и уничтожать!» Мужчина помнил тот день, когда король, еще не будучи чемпионом, но уже сколотивший свою команду, подошел к нему. «Присоединяйся к нам», — сказал он тогда, похлопывая по плечу. «С твоими мозгами и моими связями мы тут всех порвем». «Я не хочу работать с ублюдками, которые убивают ради забавы», — ответил тогда мужчина. Король не обиделся, он лишь усмехнулся. «Как знаешь, только запомни, в этом бизнесе ты либо со мной, либо подо мной». «Твоя карьера никогда не сдвинется с мертвой точки!» И он оказался прав. Уже который год мужик барахтался на самом дне этой подпольной лиги, теряя одного питомца за другим. Он вкладывал в них все деньги, всю душу, а этот ублюдок раз за разом превращал их в кровавое месиво прямо на арене. Боря захрипел, его тело обмякло. Кондор победно закричал, готовясь нанести последний удар. Мужик закрыл глаза. «Все, это конец. Очередное поражение. Очередная потеря». И тут в его памяти всплыли слова того странного ветеринара, Виктора. «Это временное улучшение. Одноразовое. Используй, только когда будешь уверен, что другого выхода нет». И крикни команду погромче Другого выхода не было Боря, уничтожай! Заорал он так, что сорвал голос Питон, который уже почти был повержен Вдруг дернулся Он услышал Кондор же, не обращая внимания на вопли Зашел для решающей атаки Он раскрыл свой массивный клюв Собираясь раздробить Борису голову Он уже почти коснулся его головы. И тут Боря икнул. Точнее, это было похоже на икоту. Он дернулся, его пасть приоткрылась, и из нее, как из баллисты, вылетело что-то блестящее. Длинный и острый, как меч, стальной клинок вошел к кондору прямо в раскрытую пасть, пробив насквозь череп и выйдя из затылка. Чемпионская тварь замерла в воздухе, Нелепо взмахнула крыльями и камнем упала на песок арены. Король вскочил со своего места. «Что это было?» — пролепетал он, не веря своим глазам. «Он что, икнул или рыгнул? Из него эта херня вылетела?» Толпа замерла, а потом взорвалась оглушительными криками. Никто не видел ничего подобного. Да, правила разрешали использовать предметы и броню, но кто, черт возьми, научит питона плеваться небольшим мечом? А тут хозяин Бори упал на колени. Слезы облегчения и радости покатились по его щекам. Впервые, впервые за столько лет его не обманули. Он победил! Он отомстил за всех своих прошлых питомцев, которых этот ублюдок разорвал просто ради забавы. И это был лишь первый шаг. Он хотел не просто побеждать, он хотел однажды достичь самой вершины этой подпольной лиги, выиграть сезонные игры, которые проводились раз в десять лет, и получить право изменить одно правило. Он помнил, как все начиналось, когда-то это были почти легальные бои, но потом, за последние тридцать лет, три разных чемпиона вписали три новых правила, превратив в спорт... В кровавую бойню. Первый, какой-то дебил, вписал то самое правило. По желанию победителя, проигравший может быть убит. Второй, правильный человек, запретил участникам ставить на самих себя. Он хотел, чтобы это был спорт, а не способ заработка на ставках, чтобы бои нельзя было купить. А третий, рисковый тип. Писал правило, что на арене могут сражаться и люди против созданий. Его, кстати, в первом же бою и сожрали. А больше желающих испытать удачу не было. И вот теперь он, простой мужик, у которого не было ни власти, ни связей, получил свой шанс. Шанс дойти до конца и все изменить. Он отменит этот идиотский пункт, который когда-то ввел такой же отморозок, как король. По желанию победителя, проигравшего, можно убить. Он вернет этим боям то, чем они были изначально. Спортом, а не бойней. Мужик посмотрел на своего Борю, который, пошатываясь, поднимался на лапки. Он был жив. — Спасибо, Виктор! — прошептал он в пустоту. — Он выиграл не просто бой, он выиграл надежду. Я проснулся от звука бьющегося стекла. Снова. Да что ж ты будешь делать? Первая мысль была уже до отвращения привычной. Опять. Вторая, впрочем, принесла талику облегчения. Судя по звуку, разбили что-то внутри, а не мою бронированную витрину, которую я только вчера поставил. Мелочь, а приятно. Значит, сегодня я хотя бы не потрачу последние деньги на стекольщиков. Где-то в коридоре послышались приглушенные маты и какая-то возня. «Зашибись!» — подумал я, откидываясь обратно на подушку. «Где моя охрана?» — спрашивается. «Псих, небось, снова утащил какую-нибудь подбитую зениткой тварь и сейчас где-то в подвале с аппетитом ее доедает, вытаскивая самые вкусные потроха. Кеша, мой психолог-рекрутер, вообще на другом конце города». Дежурит на мосту самоубийц, выполняя сверхсекретное задание по набору персонала. Юстиция, надежно заперта в клетке в избежании повторения очередного черепаха апокалипсиса. Рядовая, но это дрыхнет без задних ног после очередной вылазки за лутом. Зашибись! Я остался один на один с очередными ночными гостями. Идеальное время для ограбления. Из приемной снова донеслись ругательства. «Да твою мать, это была ваза! Какой идиот поставил сюда вазу! Смотри под ноги, дебил!» Я усмехнулся. Кажется, кто-то из них напоролся на ту уродливую глиняную хреновину, что осталось от прежних хозяев. Я ее специально оставил на входе, как своего рода сигнализацию. Судя по звуку, она сработала безупречно. «Выходить и устраивать разборки? Лень, да и любопытно, что им, собственно, нужно». Я тихо поднялся и, стараясь не шуметь, прокрался в свой кабинет. Сел в кресло, закинул ноги на стол и стал ждать. «Пусть походят, посмотрят, может, деньги ищут? Ну, удачи им! Я бы и сам с радостью поискал, если бы знал, где». «Мне нужна была лаборатория. Нормальная, хорошо оборудованная, с центрифугами, анализаторами генома, инкубаторами. А все это стоит больших денег». «Как же забавно! В прошлой жизни я считал деньги мусором, бесполезными бумажками, которые только мешают заниматься настоящей наукой. Но, видимо, я считал их мусором только потому, что у меня их было достаточно, чтобы не думать о них вообще». А теперь, когда каждая копейка на счету, моя любовь к этим самым бумажкам почему-то внезапно вернулась. Если бы у меня сейчас были несколько лишних миллионов, я бы, наверное, чувствовал себя гораздо счастливее. Из приемной снова донесся грохот и очередной поток отборных матов. Да борзели они там, что ли. Кажется, пришло время для знакомства. Я вышел из кабинета и застыл на пороге. Посреди приемной за стойкой администратора сидели трое — крепкие, короткостриженные, в одинаковых черных куртках. Они не рыскали по углам, не пытались взломать кассу. Они просто сидели, как будто ждали чего-то. Или кого-то. Один из них лениво листал журнал, который я оставил на стойке для посетителей. Другой задумчиво ковырял ножом столешницу, вырезая что-то вроде звезды. Третий, самый здоровый, просто пялился в потолок, будто там была карта сокровищ. На полу валялись осколки той самой вазы, а рядом перевернутый стул, который, видимо, стал их второй жертвой. «Но, наконец-то, ты решил явиться», — сказал один из них, тот, что был, видимо, за главного. В его голосе не было ни угрозы, ни агрессии. Только превосходство. Я молча смотрел на них. Интересный способ выманить меня. Не угрожать, не кричать, а просто шуметь, зная, что рано или поздно я сам выйду на шум. Расчет на любопытство. Хитро. «Значит так, Виктор», — продолжил главный, я мысленно отметил, что они знают мое имя. «Ты сейчас поедешь с нами, к боссу». «Зачем?» «Будешь держать ответ. Мы тебе и письма слали, и приглашали, а ты все игнорируешь». Я на секунду задумался, а потом честно ответил. «Возможно, ваши письма съели хомяки?» Двое удивленно подняли брови. Главный нахмурился». «Мы не шутим, Виктор. Ты едешь с нами. Это не обсуждается. Босс хочет тебя видеть. Возможно, у него будет для тебя предложение, если наши предположения подтвердятся. Но учти, вернуться оттуда у тебя может и не получиться. Кричать, звать на помощь или пытаться драться бесполезно. Схема отработанная». Я решил немного повеселиться. «Понимаю», — кивнул я. «Только один вопрос. К какому именно боссу?» «Ребята, вы бы уточнили. Я за последнюю неделю стольким людям дорогу перешел, что уже и не помню всех. Это который тот, что с татуировкой дракона на пол лица? Или тот лысый с золотым зубом? А может, это тот карлик в цилиндре?» Я начал на обум называть выдуманных персонажей. Мужики переглянулись. «Нет!» Наконец выдавил один из них. «Наш босс!» Он назвал имя, которое мне ничего не говорило. а я хлопнул себя по лбу. «Новый, значит?» «Ладно, понял. И что же вам всем от меня надо?» Я устало вздохнул, входя в роль доведенного до ручки бедолаги. «Знаете, сколько раз меня уже пытались похитить, убить или заставить на кого-то работать? Вчера он вообще с моста сбросили!» Позавчера пытались прирезать, а до этого вообще какой-то отморозок с молотком на меня набросился. Благо, успел защититься и на помощь позвать. Я уже ни хера не боюсь, босс так босс. Если он обеспечит мне защиту, то я согласен. Поехали. Они явно не ожидали такой реакции. Их план запугать и подчинить дал сбой. «Свяжите ему руки», — приказал главный. Пока двое возились с веревками, я, пользуясь моментом, мысленно послал сигнал. Рядовая, спавшая в своей клетке, тут же проснулась. Несколько коротких, но четких импульсов с указанием, что нужно делать, и план был запущен. Мне накинули на голову мешок. — Странный он какой-то, — услышал я приглушенный шепот. — Обычно в таких случаях все орут, умоляют, а этот... «Может, он просто не знает, кто наш босс и как он поступает с такими, как он?» — предположил второй. «Да черт его знает! Чудик какой-то!» Меня вывели на улицу и затолкали в машину. Мы поехали. Главный достал телефон и начал докладывать. «Да, босс, мы его взяли. Интересный тип, да, химиролог. Готов сотрудничать, без проблем». Я сидел с мешком на голове и усмехался. «Готов работать. Как же? Какое же это все-таки увлекательное занятие, актерское мастерство? А еще эти детские шалости. Я всегда любил удивлять людей, особенно своими творениями. Внезапно машину тряхнуло так, что я приложился головой о переднее сиденье. Раздался удар по крыше, виск тормозов». Машина свернула и врезалась во что-то твердое. Когда все затихло, я услышал, как кто-то снаружи с чудовищной силой вырывает двери машины. Послышались короткие вскрики, звуки ударов, хруст костей. Кто-то пытался стрелять, но выстрелы тут же обрывались. А потом стало тихо. Мешок с моей головы сорвали. Передо мной в проеме, вырванной с корнем двери, стояла рядовая. На ней был полный комплект тактической брони с шлемом, снятой с тех наемников в лесу. За спиной две катаны. Она выглядела как боец элитного спецподразделения. Рядовая молча протянула руки и легким движением разорвала веревки на моих запястьях. Я выбрался из машины. Вокруг, в неестественных позах, Валялись тела моих похитителей. Один корчился с ножом в ноге, у другого была сломана рука. Все были живы, но основательно помяты. Рядовая работала чисто. Она подхватила меня на спину и понеслась прочь. «Домой сразу неси, кстати», сказал я, устраиваясь поудобнее у нее на спине. «А я тут полежу. Не пешком же мне в самом деле идти». Вернувшись в клинику, я первым делом проверил юстицию. Черепаха, к счастью, не пострадала. Она сидела в клетке и дремала. Интересно, пронеслось в моей голове. А их накажут за то, что они потеряли человека, который так охотно хотел с ними сотрудничать. Частное охранное предприятие «Варяг». Кабинет генерального директора. Тимофей Игоревич Варягин Человек с лицом доброго дедушки и обманчиво мягким голосом медленно помешивал сахар в чашке с чаем. Он больше походил на какого-нибудь директора школы, чем на того, кем являлся на самом деле. На столе перед ним не было ни оружия, ни гор денег. Только аккуратные стопки документов, дорогая перьевая ручка и рамка с фотографией смеющейся девочки. Он отставил чашку. Сцепил пальцы в замок И посмотрел на своих подчиненных Напротив стола на ковре стояли трое Они выглядели откровенно плохо Побитые, в синяках и ссадинах С перевязанными руками и ногами То есть я правильно вас понял? Вы наконец-то нашли его Химеролога, который по всем признакам Нам идеально подходит И этот химеролог... «Вместо того, чтобы сопротивляться, умолять о пощаде или звать на помощь, сам захотел сотрудничать. По собственной, заметьте, воле!» Один из побитых мужиков судорожно сглотнул и кивнул. «Так точно, босс! Он... он как будто даже обрадовался нам. Сказал, что его все достали, пытаются убить или ограбить. Спросил, сможем ли мы предоставить ему защиту». «Готов был хоть сейчас ехать, сотрудничать, без проблем!» Варягин медленно откинулся на спинку кресла. Его пальцы легонько побарабанили по подлокотнику. «И вы умудрились его просрать!» Тот, что стоял посередине, наконец не выдержал и поднял голову. «Босс, да там... там что-то капец сильное было! Мы его уже в машине везли, и тут... бац!» Все так быстро произошло, мы моргнуть нихера не успели. Нас как будто ураганом снесло. Варягин смотрел на своих горе-подчиненных, и в голове его проносились совсем другие мысли. Ему отчаянно нужен был хороший химеролог. Его поставщики исправно доставляли ему твари из диких земель. Но это был лишь сырой материал. Чтобы превратить их в смертоносное оружие, нужен был мастер. Его прошлый мастер, гениальный, но слишком самоуверенный придурок, плохо кончил. Его же собственная поделка, которую он считал венцом творения, его и сожрала. А потом пришлось положить еще кучу людей, чтобы эту бесконтрольную тварь уничтожить. Убытки были колоссальные. И вот, когда на горизонте появился новый кандидат, его упустили эти три идиота». «Узнайте по бандам, кто это мог быть», — сказал Варягин. «Прошерстите всех своих информаторов. Я хочу вернуть этого человека. Он мне нужен». «Но где мы теперь его будем искать, босс?» Робко спросил третий, самый молодой. «Где хотите?» — отрезал Варягин. «Но найдите. Может, он еще жив». Один из побитых вдруг поднял голову. «Босс, там это...» На том, кто на нас напал, на броне был знак Какой знак? Кривой какой-то Похоже на знак молотобойцев Но как будто ребенок краской намалевал Вышит вручную или нарисован Такое ощущение, что какой-то пацан рисовал Лицо Варягина изменилось а протянул он Я так и знал «Эти уроды!» В его глазах больше не было отеческой доброты. «Значит, они за вами проследили. Эти гопники поняли, что химиролог в зоне моих интересов и решили его украсть. Ну что ж, хотели перехватить ценный актив? Ну, писец котяткам!» Он поднял телефон и сделал звонок. «Собирайте всех!» Пора заканчивать с молотобойцами.